«Если бы можно было найти другой выход». Тут я заметил, что в дверном проеме рядом с инспектором стоит еще кто-то. Из-за его широкой спины в собаку внимательно вглядывалась пара черных блестящих глаз. Остальные зеваки остались в проулке, но миссис Донован со своим любопытством совладать не сумела. Я продолжал говорить, словно ее тут не было». Этого пса, как вы понимаете, совершенно необходимо было бы вымыть хорошим жидким мылом, расчесать свалявшуюся шерсть. А, растерянно спросил Холли Дейли, да-да, ему было бы крайне полезно некоторое время получать сильнодействующие укрепляющие порошки. О чем вы говорите, инспектор явно чувствовал себя в тупике. Тут никаких сомнений нет, ответил я, иначе его не вызвали. Но только где их найти, то есть достаточно сильно действующее средство, я вздохнул и выпрямился. ну что поделаешь, другого, видимо, ничего не остается. Я сейчас же его и усыплю. Погодите, пока я схожу к машине за всем необходимым. Когда я вернулся в сарай, миссис Донован уже проникла в него и внимательно осматривала пса, не слушая робких возражений инспектора. «Вы только посмотрите!» Воскликнула она взволнованно, указывая на выцарапанные на ошейнике буквы. «Его зовут Рой?» Она улыбнулась мне. «Почти как Рекс, правда ведь?» «А знаете, миссис Донован, вы совершенно правы, действительно, похожие клички Рекс, Рой. Особенно в ваших устах я решительно кивнул». Она помолчала видимо, под влиянием какого-то сильного чувства, и вдруг быстро спросила, «А можно я его возьму? Уж я его вылечу, я знаю как. Можно? Ну, пожалуйста». Ну, собственно говоря, — сказал я, — решает инспектор. Разрешение надо просить у него». холлидей поглядел на нее с недоумением, сказал «извините, сударыня», и отвел меня в сторону. Мы остановились в густом бурьяне. «Мистер Хэрриот», — сказал он в полголоса, — «я не совсем понимаю, что происходит, но я не могу отдать животное в подобном состоянии в первые попавшиеся руки. Мало ли какая это, может быть, прихоть, бедняга и так уж настрадался, я не могу рисковать. Она не производит впечатления. Я перебил его. Поверьте, инспектор, вы можете быть абсолютно спокойны. Она бесспорно старая чудачка, но сюда ее послал сам Бог не иначе». Если кто-нибудь в дару убей и способен вернуть эту собаку к жизни, то только она. холлидей смотрел на меня с прежним сомнением. Но я все-таки не понимаю. Причем тут жидкое мыло и укрепляющие порошки? А, ерунда. Я вам объясню как-нибудь в другой раз. Ну, конечно, ему нужны хорошее и обильное питание, еще забота, еще любовь. И все это ему обеспечено, поверьте мне. «Хорошо, если выручаетесь», — Холидей умолк, несколько секунд смотрел на меня, потом повернулся и пошел к сараю, где изнывала от нетерпения миссис Донован. Прежде мне не приходилось специально высматривать миссис Донован. Она сама постоянно попадалась мне на глаза. Но теперь я день за днем тщетно обшаривал взглядом улицы Дарролби но ее нигде не было. Когда Гобер Ньюхаус напился и решительно направил свой велосипед на барьер, огораживающий траншею для водопроводных труб, я с беспокойством обнаружил, что в толпе зевак следивших за тем, как землекопы и двое полицейских пытаются извлечь его из десятифутовой ямы, миссис Донован отсутствует. Не оказалось ее... И среди зрителей, когда пожарная машина примчалась вечером к закусочной, где вспыхнул жир, в котором жарилась картофельная соломка, и меня охватила тревога. Не следует ли мне заехать посмотреть, как она справляется с псом? Да, разумеется, я удалил омертвевшую ткань, обработал язвы, прежде чем она его увела, но, возможно, ему требовалось серьезное лечение. Правда, я тогда был совершенно убежден, что его надо только извлечь из этого ужасного сарая, хорошенько вымыть, сытно кормить, и природа сделает все остальное. Да и в вопросах лечения животных я доверял миссис Донован заметно больше, чем она мне, но не мог же я настолько ошибиться. Прошло что-то около трех недель, я уже совсем решил заехать к ней, Но вдруг увидел утром, как она энергично семенит по другой стороне рыночной площади, заглядывая во все витрины точно так же, как прежде.